прибавить уменьшенное на единицу число лет текущей Олимпиады и полученную сумму вычесть из 776, если событие свершилось осенью или зимой, и из 775, если весной и летом. Перечень отических месяцев года. Лето. Первый. Гекатомбион. середина июля по середину августа второй метагейт -неон. август по первую половину сентября третий Буэдромион. сентябрь по первую половину октября осень четвертый месяц пионепсиион октябрь по первую половину ноября Пятый. Маймактерион Ноябрь По первую половину декабря Шестой Посидион Декабрь По первую половину января Зима Седьмой месяц гамелион Январь По первую половину февраля Восьмой месяц Антостерион Февраль по первую половину марта. Девятый месяц. Элафеболион. Март по первую половину апреля. Весна. Десятый месяц. Мунихион. Апрель по первую половину мая. Одиннадцатый месяц. Таргелион. Май по первую половину июня. И двенадцатый месяц. Скирафорион. Июнь по первую половину июля.